Глава двадцать восьмая. Джимми и Джемми. Зима выдалась хлопотной, если не сказать тяжелой, не для одной пляны. В далеком Бостоне Джимми Пендлтон вдруг обнаружил, что, несмотря на все свои усилия отвлечься, он просто не в состоянии стереть из памяти чудесный образ возлюбленной, ее смеющиеся глаза и звонкий голосок. Он также пытался убедить себя, что если бы не миссис Кэррио, которой он старался помогать во всем, в чем только возможно. Жизнь вообще потеряла бы для него всякий смысл. Но и приходя к миссис Кэрри, бедняга не мог чувствовать себя раскованно из-за постоянного присутствия Джемми. Глядя на Джемми, он мгновенно вспоминал Полианну, и его сердце сжималось от ревности к калеке, так как был убежден, что эти двое неравнодушны друг другу. Но еще больше его угнетала мысль, что как благородный человек — Он обязан проявить к сопернику-инвалиду милосердие и не вставать у него на пути. Это было для Джимми чем-то само собой разумеющимся. Он всячески избегал разговоров о Палеане. Ему было известно, что Джимми и миссис Кэрриус состоят с ней в переписке. Иногда они рассказывали, что пишет девушка, и Джимми, скрипя сердце, был вынужден слушать. Более жестокую для него пытку трудно было придумать. При первой возможности молодой человек старался сменить тему. Сам же он писал Полиане письма крайне редко, только из вежливости, да и то отделывался лишь общими фразами. Одна мысль о том, что сердце Полианы принадлежит другому, стала для него несчастьем всей жизни. Вот почему, как только наступила осень, он с такой поспешностью уехал из Белдингвиля, чтобы продолжить учебу в Бостоне. Находиться рядом с Полианой и в то же время чувствовать, что она недосягаема, было для него совершенно невыносимо. В Бостоне, чтобы хоть как-то отвлечься от горьких мыслей и развеяться, Джимми с головой ринулся в благотворительные проекты, начатые миссис Кэррио. Все свободное от учебы в колледже время он проводил с ней и ее подопечными девушками. Стоит ли говорить, с какой благодарностью и восхищением миссис Кэррио принимала эту дружескую помощь. Как бы там ни было, тяжелая зима закончилась, и для Джимми наступила весна. Чудесная веселая пора цветения, теплых дождей — Легкого ветра, распускающихся почек. Впрочем, для разочарованного Джимми веселая пора была лишь пустым звуком. Его сердце по-прежнему содрогалось от ледяного холода прошедшей зимы. «Уж хоть бы они поскорее объявили, что ли, о своей помолвке, и делал конец». Ворчал он про себя, выглядывая с утра в окно. «Если бы я знал об этом наверняка, мне было бы легче. Неопределенность схожа всего». И вот в конце апреля у него появились кое-какие основания, чтобы знать наверняка. В субботу в 10 утра он явился с визитом к миссис Керрио. В дверях его, как обычно, встретила мэри, хорошо вышкаленная горничная, и пригласила в музыкальную гостиную. «Сейчас я доложу вас, миссис Керрио, сэр. Думаю, она уже ждет вас». К своему огромному неудовольствию музыкальной гостиной Джимми застал Джемми, который сидел, склонившись за роялем. Молодой Пендлтон уже хотел незаметно сбежать, Но неожиданно калека поднял голову и устремил на него лихорадочно блестящие глаза. На щеках калеке горел алый румянец. «Приветствую вас, Кэррио», — пробормотал Джимми. «Что-то случилось?» «Да, случилось», — воскликнул Джимми, потрясая поднятыми вверх руками. Джимми увидел, что в каждой руке он держит по письму. «Случилось долгожданное», — продолжал Джимми. Что должен чувствовать человек, который всю свою жизнь провел в тюремной камере и вдруг однажды узнал, что его выпускают на свободу? Это так похоже на то, когда вы решились просить руки любимой девушки. Разве нет? Послушайте, вы, наверное, думаете, что я сошел с ума, но... Это совсем не так. Впрочем, вполне возможно. Если так, то это, наверное, от радости. Я хочу вам кое-что рассказать, Пендлтон. Вы не против? Я просто... «Должен с кем-то поделиться». Молодой Пэндолтон пошатнулся, как от тяжелого удара. Ему пришлось напрячь все силы, чтобы держаться на ногах. Его голос оставался совершенно спокойным, хотя кровь отлила от лица. «Ну, конечно, старина Кэрри, я с радостью вас выслушаю». Впрочем, Джейми не думал дожидаться его согласия. «Для вас, конечно, это ничего не значит», поспешно продолжал он, запинаясь от волнения. У вас-то здоровые ноги, вы можете свободно собой распоряжаться, вы полны честолюбивых планов, у вас есть ваши мосты и дамбы. Да для меня это все. Для меня это единственный шанс вести жизнь, какую ведет каждый нормальный мужчина. Пусть это и не строительство дамб и мостов, однако это уже кое-что. Теперь я знаю, что хоть на что-то способен. Вот, смотрите, в этом письме меня извещают, что мой рассказ, который я послал на литературный конкурс, получил первую премию. «Три тысячи долларов. А это письмо от одного крупного издательства, которое одобрило рукпись моей книги и хочет ее опубликовать. Оба письма пришли сегодня утром. Можете себе представить, что я чуть с ума не сошел от радости?» «Еще бы! Конечно! Примите мое поздравление, Кэрри, от всего сердца!» Искренне промолвил Джимми. «Благодарю. Да, меня можно поздравить. Вы только подумайте, что это значит для меня». Со временем я смогу стать совершенно независимым, сам себя обеспечивать, как и положено мужчине. И однажды миссис Кэрри сможет с полным правом мною гордиться, ведь она столько для меня сделала, подарила несчастному калеке и сироте заботу и тепло домашнего очага. Но что еще важнее, теперь я смогу признаться в любви девушки, которую давно люблю. Да-да, старина, прекрасна. Как ни в чем не бывало, кивнул Джимми, бледный как смерть. «Ну, последнего мне, пожалуй, не стоит делать, по крайней мере, сейчас», — подытожил Джимми. И Джимми показалось, что в глазах калеки блеснули слезы. «Я ведь по-прежнему слишком прикован к ним», — он показал настоявшее рядом костыле. «Увы, мне никогда не забыть тот случай прошлым летом на лугу» когда я понял, что если моя любимая девушка окажется в смертельной опасности, а я не буду в состоянии прийти к ней на помощь. «Да бросьте, Кэррио!» Дрогнувшим голосом начал Джимми, но коллега замахал на него руками. «Я знаю, что вы скажете, не нужно вам этого не понять. Вы не прикованы навечно к костылям. И на помощь пришли именно вы, а не я. В тот момент я понял, что такова наша участь, моя и Сэйди». Стоять в сторонке и лишь издалека наблюдать за чужим счастьем. «Сэйди? Причем тут Сэйди?» – вырвалось у Джимми. «Ну да, Сэйди, вы удивлены? Вы что, не знали? Разве вам не приходило в голову, что я влюблен в нее?» – воскликнул Джимми. «Конечно, я всячески скрывал это. Я старался, но...» Он умолк, оборвал себя на полуслове и в отчаянии махнул рукой. «Вам и правда это отлично удалось, дружище!» скричал Джейми вне себя от радости. Кровь прилила к его щекам, а глаза восторженно засияли. «Так значит, вы любите Сэйди, Дин? Это замечательно! Еще раз мои самые искренние поздравления, старина! чтоб мне провалиться на этом месте, как говорит наша Нанси?» Захлебываясь от радости, продолжал восклицать он. Он был поражен этим неожиданным открытием. «Джейми влюблен вовсе не в Полианну, а в сейди «Спасибо, но пока что меня еще не с чем поздравлять». Печально покачав головой, возразил Джеми. «Я ведь еще с ней не объяснился. Хотя, думаю, она догадывается о моих чувствах, да и все остальные тоже. Что удивительного, разве я мог полюбить кого-нибудь, кроме моей чудесной Сэйди?» джимми заметно смутился, но потом все-таки признался. «А я-то думал, что это Полианна». Джеми тепло улыбнулся и промолвил. «Полианна — чудесная девушка». Ее нельзя не любить только. Только я люблю ее как друг. Так же, как и она меня. К тому же, мне кажется, ее любит другой человек». Джимми счастливо улыбнулся и покраснел, как ребенок. «Неужели? Кто же это?» Как ни в чем не бывало, хотя с некоторым вызовом в голосе поинтересовался он. «Как кто?» «Мистер Пендлтон». «Кто?» «Мистер Пендлтон?» «Как так?» обомлил Джимми. В этот момент в комнату вошла миссис Кэррио. «Что вы там обсуждаете про мистера Пендлтона?» С улыбкой поинтересовалась она. джимми ужасно растерялся, но все-таки сумел вовремя взять себя в руки. И на этот раз не стал торопиться с поздравлениями. В отличие от него, Джейми, нисколько не растерявшись, сияющим лицом повернулся к миссис Кэррио и, утвердительно кивнув, сказал «Ничего особенного, просто я сказал, что, на мой взгляд, мистер Пендлтон» неравнодушен к Полиане». «Полиана и мистер Пендлтон?» — недоуменно пробормотала миссис керри усаживаясь в кресло. Молодые мужчины были так увлечены своим разговором, что не заметили странную, почти испуганную улыбку на губах миссис Кэрри. Улыбка появилась и тут же исчезла. «Ну да», — подтвердил Джемми. «Что у вас обоих со зрением? Разве вы не заметили, сколько времени он проводил с ней летом?» «По-моему, столько же, сколько и с нами», – задумчиво произнесла миссис Кэррио. «С поляной гораздо больше», – настаивал Джемми. «К тому же, разве вы не помните в тот вечер, когда мы завели разговор о том, почему мистер Пендлтон не женится?» Полианна покраснела, а потом пробормотала, что однажды он, то есть мистер Пендлтон, вроде бы уже собирался. Мне тогда сразу пришло в голову, что между ними что-то есть. «Разве вы не помните?» – повторил он. «Теперь, когда ты упомянула об этом, пожалуй», — неуверенно сказала миссис Кэррио. «Совсем забыла об этом эпизоде». «Сейчас я вам все объясню», — нетерпеливо прервал Джемми, Джимми. «Мистер Пендлтон однажды действительно собирался жениться. Но на матери Палеанны». на ее матери?» — в один голос удивились миссис Кэррио и Джемми. «Да, много лет назад он был в нее влюблен. А она, как я понимаю, его не любила». У нее был другой возлюбленный, молодой священник, за которого она и вышла замуж, а потом у них родилась Полианна. «Вот как!» — воскликнула миссис Кэрри, даже привстав от волнения. «Так это из-за нее он решил вообще не жениться?» «Конечно!» — кивнул Джимми. «В любом случае, то, что он влюблен в Полианну — полная чепуха. Он был влюблен в ее мать». «А по-моему, совсем не чепуха», — заявил Джимми с глубокомысленным видом. Это лишь подтверждает мое предположение. Вот послушайте, он был когда-то влюблен в ее мать, но так и не смог на ней жениться. А теперь он перенес эту любовь на ее дочь. По-моему, очень логично». «Ах, Джейми, ты известный фантазер», – проворчала миссис Кэррио с нервным смехом. «Тебе надо писать бульварные романы. Но в жизни все по-другому. Она слишком молода для него. Ему в жены нужна взрослая женщина, а не молоденькая девушка». Если, конечно, он вообще надумает жениться. Поспешно добавила она и заметно покраснела. Вполне возможно, но что, если он все-таки влюбится в молоденькую? Не внимался Джемми. К тому же в каждом своем письме она непременно упоминает о нем. Я уж не говорю, что все его письма полны рассказов о ней. Миссис Кэрри внезапно поднялась. Да, это правда. Почти с досадой была вынуждена согласиться она. И все же... Начала она, но потом умолкла и быстро вышла из комнаты. Когда через несколько минут она вернулась, Джимми уже ушел. «Он ушел?» – удивленно воскликнула она. «А я думала, он отправится с девушками на пикник». «Я тоже так думал», – сказал Джимми. Но потом он вдруг засобирался, сказал, что ему нужно ехать по одному неожиданному срочному делу и просил вас простить его. Не успел я оглянуться, как он убежал. Молодой человек задумчиво покачал головой. «По правде сказать, я его совсем не понимаю. Впрочем, сейчас мне вообще не до этого». И просияв, протянул миссис Кэрри полученные утром письма от организаторов литературного конкурса и издателя. «Чудесно, Джейми!» — воскликнула миссис Кэрри, прочтя письма. «Я так тобой горжусь!» На ее глазах засверкали слезы радости. «Джейми был на седьмом небе от счастья».